н «Ну о и где вас хорды всю ночь носили?» Борясь с желанием громко выргутся, ь рыкнул Кристофер. Ругаться в церкви не в его привычке, но более подходящего случая, чем сейчас, трудно было представить. «И это вместо «спасибо», — заломил бровь м а к м а л и н его правая рука — близкий друг, несмотря на разницу в возрасте. В прошлом терпеливый и внимательный наставник, в настоящем верный помощник. Святой человек, одним словом. Кристофер себя к святым никогда не причислял, и сейчас с удовольствием проклял бы кого-нибудь. В первую очередь шутника, по вине которого они, Сариас, теперь муж и жена. Барона Демарвиля тоже очень хотелось проклясть, за то, что даже не стал его слушать. Вместо этого с п е н ы у рта принялся кричать, что смешает с грязью имя Грейстоков. Уничтожит, растопчет его репутацию и прочее, прочее в том же роде. Громкие, пустые слова, но у г р о з а барона Кристоферу было плевать. А вот то, что не подпустил его Кадель, и еще больше вывело из себя. Он должен был перед ней оправдаться, хотя пока не представлял, как объяснить случившееся. Возможно, позже, когда она успокоится, он со всем разберется. «Наверное, ты бы предпочел, чтобы мы заявились в летний домик мадам д е Ви несколькими часами ранее и застали приинтереснейшую картину, как ты кувыркаешься со своей графиней», — мрачно пошутил Калвер, один из его лучших агентов. «Она не моя», — резко парировал Грейсток. «Уже твоя», — с усмешкой заметил Аллан Лайт, «самый нелюдимый из всех сотрудников управления». Высказав все, что хотел сказать, барон ушел, забрав с собой зареванную дочь. Кристофер снова попытался допросить священника, но тот продолжал долдонить об одном и том же. Все традиции соблюдены, и его светлость теперь женатый мужчина. Женатый на самой дерзкой, своенравной, независимой женщине Хальдора. Вместо мягкой, уступчивой, любящей Эдель. Из храма они сразу перенеслись в управление. Если сослуживцы и прознали о полуночных подвигах начальства, то виду не подали. Из кожи вон лезли, улыбаясь его светлости, желая ему доброго утра. Добрее не придумаешь. Один смертник даже поздравил его со счастливой ж е н и т ь б о й Счастливый! За что едва не лишился пары тройки зубов. В последний момент Кристофер раздержался, да и то, потому что впереди уже маячили... Двери родного кабинета, в котором можно было укрыться от подобострастных улыбок и взглядов, полных неудовлетворенного любопытства. При виде начальника секретарь в приемной, строго одетая женщина средних лет, мисс Гипс, подскочила со своего места, не сумев сдержать удивленного возгласа. «Ваша светлость!» Его явно не ждали сегодня на работе. Да и он себя здесь тоже сегодня не ждал. Как и не ожидал проснуться в одной постели с Лоррейн Ариас. Увидеть ее почти обнаженной. х о р д о в о простыня лишь в о с п а л и л о воображение, разожгла кровь. Почти ее поцеловать. Мысленно на себя выругавшись за совершенно лишние сейчас мысли, герцог рухнул в кресло и приказал. Рассказывайте. Мужчины переглянулись и слово взял м а к м а л и н Аллан отправился готовить все для магической экспертизы, В то время как Калвер решил побаловать себя крепким кофе, аромат которого тут же разнесся по всей комнате. Кристофер к своей чашке не притронулся. Даже не заметил появления мисс Гибс под носом, проигнорировал ее вопрос, все ли в порядке, и встревоженный взгляд секретаря. «Сначала на твое исчезновение никто не обратил внимания», — заговорил Эдвард Макмаллен. «Леди де Марвиль прощалась с гостями, и все решили, что тебя утащил в кабинет кто-нибудь из докучливых приглашенных. Но когда у главного входа осталась лишь одна карета, графини Ариас, тебя начали искать». Кристофер поморщился. Скверная вырисовывалась картина. По всей видимости, он отправился искать Лоррейн, хоть этого даже не помнил, и на свою голову нашел. Не помнил, как они оказались в храме, когда давали друг другу клятвы. Не помнил ничего. Единственное, что намертво запечатлелось в памяти, это их короткая стычка в холле и то, что он думал о ней весь вечер. Танцуя Садель, невольно искал взглядом л о р е й н и боролся с желанием выставить из Уайтшира проходимца, которого она с собой притащила. «Что было потом? Тебя начали искать?» — сказал Эдвард. Сначала в з а м к е потом и по окрестностям пробежались. Даже в церковь съездили, но это уже было после полуночи, и мы лишь поцеловали запертую дверь. Всю ночь мотались по Инвернейлу, уж не знали, что и думать. А ты, оказывается, по-тихому произвел рокировку, женился себе преспокойно, а потом свое удовольствие ублажал новоиспеченную женушку, позволил себе вольность Калвер. Правда, под сверкнувшим яростью взглядом начальника, стушевался и поспешил объяснить. Мы ведь за тебя переживали. Как вы нас нашли? Так как на тебе стоит защита, попробовали отследить Ариас. Что с ее... любовником? С трудом выдавил Кристофер. Проверили, ничего подозрительного. Шон Купер, Жак е й и довольно известный, выступал на многих и п о д р о м а х мира. Видимо, на скачках ее сеятельства его и заметило. Проверьте еще раз. — распорядился Кристофер, резко приказав. — И не подпускайте его, к л о р е й н Ревнуешь? — хохотнул Калвер, закидывая ногу на ногу. — Не хочу лишний раз кормить прессу скандалами. — Как тебя вообще угораздило пригласить на свадьбу бывшую невесту, с которой вы так плохо расстались? — помрачнел Ирвин Калвер. — А я ее и не приглашал. Грейс так перебирал в памяти события вчерашнего дня. Списком приглашенных занималась его мать со своими бесчисленными помощницами. А он все никак не мог найти время даже для того, чтобы проверить, кому отправили приглашение. На список наткнулся лишь вчера, и то случайно, за завтраком. Перевязанные ленты и листы бумаги лежали с утренней прессой, и имя л о р е й н Ариас значилось одним из первых. «Что сказала л е д и Делайла?» — еще больше нахмурился Макмалин. что приглашение л о р р е й н отправили по ошибке. Я надеялся, она его сожжет, как только получит. Но она не сожгла. «Может, Ариас решил отомстить тебе за прошлую обиду?» — предположил Ирвин. Его светлость горько усмехнулся. «Лоррейн меня ненавидит. Она скорее подсыпала бы мне в бокал яду, чем сама добровольно привязала себя ко мне». «Тогда я ничего не понимаю», — развел руками Макмалин. «Разберемся», — хмуро проговорил Кристофер. Поднявшись, машинально застегнул пуговицу на фраке и бросил, направляясь к выходу. «Пойдемте проверим, из-за какой такой магической дряни у меня мозги отшибло». «Ариас тоже не помешал бы проверить», — заметил Калвер. «Этим я и собирался заняться вечером», — сказал Грейс т о к «Допрашивать ее и проверять». Параллельно тренируя в себе выдержку. В о б щ е н е с л о р е й н Ариас Кристофер точно знал, без нее он долго не протянет. Или ее сделает счастливой вдовой, или сам случайно станет вдовцом.